«Все, кроме Альфреда». Нет, он старался как мог. Отвечал на вопросы, кивал в нужных местах, даже и пару раз выдавил из себя всю ту же странную улыбку. Только все это как чужак. Один из бельгийских беженцев, леди Вайолетт, пытавшихся отвечать любезностью на любезность. И это заметила не только я. У мистера Гамильтона удивленно подрагивала бровь. Нэнси настраженно хмурилась. Но мы не стали ничего обсуждать до того дня, как мисс Старлинг не рассердила всех предположением, что Альфред Боллин. И тот вечер, и другие дни, когда я заметил за ним некоторые странности, дремали в моей голове, дожидаясь своего часа. Все, будто, пришли к безмолвному соглашению не замечать, что с Альфредом творится что-то не то. Времена изменились, и Альфред изменился, только и всего. Грейс, воскликнул мистер Гаммлетон, когда я спустилась с лестницы. Уже половина пятого, а на столе ни одной карточки. Как по-твоему, важные гости хозяина будут искать свои места? Я подумала, что они вполне могут сесть станды,、да、им понравится. Однако не обладая независимостью Нинси, сказала только: не знаю, мистер Гаммлетон. В том-то и дело, что не знаешь. Он сунул мне в руку пачку карточек и план. «И еще», — добавил мистер Гамильтон, когда я повернулась, чтобы идти, — «если встретишь Альфреда, будь добра, передай ему, чтобы он нашел, наконец, дорогу на кухню». Он до сих пор не принимался за кофе. За отсутствием полноценной хозяйки обязанность рассадить гостей легла на плечи Ханны, которая вовсе не горела желанием этим заниматься. Она наскорно набросала план на листке разлинованной бумаги, неровно вырванном из блокнота. Сами карточки отличались невероятной простотой: имена гостей черным по белому и герб Эшбери в левом верхнем углу. В них не было изысканности, отличавшей карточки вдовствующей леди Эшбери, но цели своей они служили вполне исправными и подходили к строгой сервировке стола, так любимой мистером Фредериком. К огорчению мистера Гаммельтона хозяин распорядился подавать обед не в официальном стиле, аля рус, к которому мы привыкли, а по семейному, и даже собирался разрезать фазана самостоятельно. Миссис Таунсон пришла в ужас, а набравшиеся в деревне новых идей Нэнси одобрила новшество, заметив, что такой стиль вполне подойдет для американских гостей. Хоть меня никто и не спрашивал, я все-таки считала, что новый стол выглядит гораздо лучше. Без огромных блюд, переполненных фруктами и мясом, он смотрелся просто и изящно. Белая крахмальная скатерть, сверкающие бокалы и блестящие ряды вилок и ложек. Я наклонилась поближе. На фужере мистера Фредерика красовался отпечаток жирного пальца. Я подышала на стекло и начала оттирать пятно уголком фартука. И так погрузилась в работу, что вздрогнула, когда кто-то толкнул дверь в столовую. «Альфред — Альфред! — вскрикнул я. — Как ты меня напугал! Я чуть фужер не уронила. — А зачем ты вообще его взяла? — с уже знакомой раздражительностью спросил Альфред. — Стекло — моя обязанность. — Тут пятно! — объяснила я. «Ты же знаешь мистера Гамильтона? Он бы с тебя шкуру спустил, если бы заметил, и на себя бы натянул. Представь, какое жуткое зрелище мистера Гамильтона в шкуре!» «Напрасно я решила пошутить. Смех Альфреда погиб где-то в окопах Франции. В ответ на мои слова он только поморщился. Я как раз собирался их протереть. А теперь уже не нужно. Зря ты это делаешь». Ровным голосом продолжал Альфред. Делаю что? Проверяешь меня? Ходишь за мной как тень? Да я не хожу, я просто расставляла карточки и увидела пятно. Я уже сказал, я собирался вытереть его потом. Хорошо. Миролюбиво согласилась я, отставляя фужер. Я не буду. Альфред пробормчал что-то вроде благодарности и достал из кармана тряпку. Я начала поправлять идеально лежавшие карточки, притворяясь, что не слежу за ним, что не вижу, как он поднял плечи, словно защищаясь, умоляя оставить его в покое. У меня в голове звенел колокольчик добрых намерений. Может быть, если я заставлю Альфреда открыть мне душу, выясню, что с ним творится, я смогу ему помочь.